Вы словно ребенок, который тянется заглянуть за высокий глухой запор. Это был наш первый разговор. Его злило, что я ему нравлюсь, словно мы профессор Хиггинс и Элиза. Хиггинс и Элиза — персонажи пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Потом, когда... Кругшенки вышли из дворца и направились к нам, чего сказал «Барбер, бабник, если он попросит вас о свидании, откажитесь». Я удивленно на него посмотрела, он глядел на них, им улыбался, а мне тихо сказал «Да не в вас дело, не могу видеть, как Франсис страдает».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 В глубокой тени они уходят вдаль, а там мягкий, медово-белый прямоугольник, открытой с залитой светом двери. Нечто вроде горизонтально идущего шахтного ствола. После ужина отослала К. прочь, дочитывала Эмму. «Я — Эмма Вудхаус». Эмма Вудхаус, героиня романа «Эмма», последнего, самого знаменитого произведения английской писательницы Джейн Остин, снова обретшей популярность в 30-е, 50 годы XX -го века. Сочувствую ей, чувствую, как она, чувствую себя в ней. Мой снобизм и ночью у нее, но я ее понимаю.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 стали моими. И весь сегодняшний день не перестаю думать ночью снова буду писать о ч. В. Было время я относила ему некоторые свои работы. Пусть посмотрит. Отбирала те, которые, на мой взгляд, должны были ему понравиться. Не просто те, что считались удачными, приудачными, вроде пейзажа, Леди Монта со зданием «Школы вдали». Он их разглядывал молча, ни словечко не произнес. Даже когда увидел мои самые лучшие. Во всяком случае, тогда я считал их самыми лучшими, в конце концов сказал. Не очень получилось, мне так кажется, но несколько лучше, чем я ожидал. Это было словно удар кулаком в лицо.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 Творчество характерно нервной напряженностью и резкой импульсивностью манеры, трагическим ощущением мира. Вместе с тем его пейзажи отличаются лиризмом и цветовым богатством, а портреты остро схватывают реальные черты характера. Наверное, он заметил, как я покраснела, потому что сказал, рушатся иллюзии? Я этого и хотел.